Информация к неприятностям. Неприятности грянули, откуда их и не ждал. Как-то на гильотину, где Марк работал, в перерыве привалили трое из его бригады. Бригадир Талиан, Кергиз Амурбек и семьянин Амурбека, здоровенный мужик по кличке Гвоздь. Двое последних с первых дней почему-то не возлюбили Марка, и отношения с ними были напряженными на грани конфликта. в отличие от бригадира, с которым Марк ладил нормально. Работы было много, и поэтому он, кивнув пришедшим, продолжал свое дело. И вдруг противно визгливый, перекрывающий шум гильотины голос Амурбека. «Мужики! Да всех этих юристов, ментов, следователей, прокуроров! Мочить надо!» Сердце застучало громче ударов ножа гильотины. ритмично с лязгом опускавшегося на толстый лист железа. Марк сразу понял, выпад в его сторону. Но откуда они могли узнать? Три месяца все было тихо. «А тех юристов, кто попадает в зону, петушить всей бригадой день и ночь, не слезая!» Не унимался Амурбек, сжигая Марка полным ненависти взглядом. Собрав в кулак всю свою выдержку, Марк заставил себя не поворачивать голову в их сторону, продолжая усердно рубить металл. Он понимал, а Мурбек, не называя его имени, ждет, пока Марк ответит и ввяжется в конфликт, выдаст себя. А Киргиз все продолжал и продолжал свои проклятия и угрозы. «Пять минут, десять, терпение на пределе». Обеими руками Марк старался сдержать себя, не сорваться. И вдруг. «Приходят тут непонятно кто, падлы, земляками-пацанами прикидываются. Это еще пацаны про юристы не знают. А узнают, сами опустят мента, без базара». И Амурбек, не прекращая монолога, почти вплотную подступил к Марку, продолжавшему свою работу. Смуглая и перекошенная злобой рожа уже в метре от лица Марка. На шею падают брызги его слюны. В руку сама собой ныряет длинная и острая полоса железа из-под гильотины. Еще миг, и Марк бы раскромсал эту ненавистную круглую харю. Но тут Толян, как почувствовав это, дернул Амурбека за руку. — завязывая Амурбек. Перерыв закончился. На работу пора. Вечером до да базарим. Троица убралась, Марк никак не мог успокоиться, понимая, это только начало. Так, похоже, на этот раз я влип по-серьезному, по самые уши. И откуда он мог узнать? Неужели от начальника оперчасти? Но Амурбек в сексотах кума как будто бы не замечен, хотя кто его знает. Они по заказу ли пасюка прокурора области этот наезд? Столько времени тихо было. И главное, ни к солдату, ни к луке с кабаном не пойдешь. Никто за юриста не впишется. Мысли рубили до боли в висках. Мент, прокурор, судья, очевидный адвокат, как объяснял Николай Насетко, для них одинаковы. Это все юристы, и по неписанному закону они однозначно должны быть опущены. Вернувшись в барак, не успел раздеться, как его подозвал Толян. «Смотри, малыш, тут такое дело». Полушепотом начал бригадир. А Мурбек тут случайно слышал разговор нашего отрядного с кумом. «Значит, все-таки кум». О том, что ты был юристом. Ментом или прокурором он не понял. «Как для меня ты хлопец правильный, но я на всю бригаду давить не смогу. Скажи мне, в натуре, ты мент, прокурор?» «Нет». «И что мы будем делать?» Задумался бригадир. «Эх, пан или пропал?» — мелькнуло в голове. — Я знаю, что. Зови сюда Амурбека, да заодно и тех, кто еще так думает, — решился Марк. Еще через пять минут его, сидящего на нижней бригадирской койке вместе с Толяном, окружили и расселись вокруг пятеро мужиков во главе с Амурбеком. Глаза их сверкали, как у голодных волков, окруживших одинокую овцу. «Амурбек — Амурбек, — негромко начал Марк. — Ты сегодня на гильотине чирикал. Завуалированное оскорбление. Чирикуют птицы. Петухи тоже птицы. Про ментов, прокуроров и судей. Было? Но... С вызовом промычал Амурбек. А ты к чему это чирикал? Уж не предъяву ли ты сделать хочешь? А если предъяву, то кому, Амурбек? Может, мне? Так делай сейчас. При всех. Только ты же закон знаешь. Сделаешь предъяву, а я у тебя спрошу. «А ты, Амурбек, за базар отвечаешь? А если отвечаешь, то чем? Головой или задницей своей?» И, услышав твой ответ, каким бы он ни был, я тебе скажу, «Не это, Амурбек, я не мент, я не прокурор и я не судья, и я за базар отвечаю, отвечаю головой, своей головой, Амурбек, а затем мне пришлют с воли мой приговор». где указано, кем я был по свободе, и он станет приговором тебе, урод. Только если я по этому приговору ответил свободой, то ты ответишь своей поганой задницей или своей жизнью. — Ну так что, мурбек ты мне делаешь предъяву? Поднимаясь с койки и нависая над мурбеком прорычал Марк. В этот монолог он вложил всю силу и весь огонь отчаяния, который смог отыскать в себе, понимая, что речь сейчас реально идет о его жизни и смерти. Смуглое лицо Амурбека, на которого обрушился Марк и который совершенно не ожидал такого нападения, сделалось белее мела. Губы его задрожали. Видно, представил себе картину расправы в случае, если правым окажется Марк. Да, Амурбек, и прежде, чем ты мне сделаешь предъяву, Я схожу, позову сюда солдата и его семью, чтобы было кому спросить с тебя, когда ты проотвечаешься. Лично у меня на твою задницу не встанет. И резко развернувшись, Марк направился к двери, чтобы позвать солдата. — Стой, малыш! — остановил его за руку талян Что молчишь, Амурбек? Ты будешь предъяву делать? Длинная пауза. а мурбек затравленно оглянулся будто надеялся найти поддержку еще от кого то рожая мурбек уже со злостью нажал бригадир нет не буду наконец выдавил из себя киргиз значит базаря про ментов и прокуроров ты не меня имел в виду повернулся к нему марк говори нет а зачем базарил ну я так в общем «А если в общем, то за сегодняшний твой базар, Амурбек, с тебя дачка. Ты понял? Свою следующую передачу занесешь нам. На всех, кто сейчас слышал наш базар, а мы ее схаваем. Чтоб в следующий раз сначала думал, а потом пасть открывал. Все правильно!» Обратился Марк к окружающим. «По делу, малыш, все правильно!» «Все путем!» — обрадовались возможности поживиться за чужой счет мужики. «Ну и лады, по расходу». Понимая, что на каждый роток не накинуть платок, Марк решил на следующий вечер встретиться с Лукой и Кабаном. И это ему удалось. Очень осторожно, слово за слово, Марк рассказал им, что он не учитель истории, как представлялся в тюрьме, а адвокат. Рассказал им пару дел, по которым защищал николаевских ребят, о которых потом слышал, что в зоне они были в авторитете. Кабан почесал голову, подумал и изрек. «Не боись, малыш. Это раньше, по понятиям, любой юрист считался ментом. Сейчас времена другие, да и зона другая. Здесь беспредела больше, чем понятий. И ты ведь реально не мент, не прокурор и не судья». Если что, мы тебя отмажем. Да и солдат в стране не останется. Ты, братве, ничего плохого не сделал. Так, Лука? Все правильно, Кабан. Марко с нами в семье был. С нами тюремную пайку хавал. Косяков за ним не было. Мапассан, к тому же, как говорит солдат. Все путем, малыш. На то мы расстались». Только дело на этом не закончилось, и продуктовую передачу Амурбека с сушеным инжиром попробовать им так и не обломилось. Ночной гость. На следующий вечер солдат пригласил Марка в свою бригаду почиферить. Горький чай из крепчайшей заварки, чифирь, никогда, кроме сердечной пляски, ничего у Марка не вызывал. Но отклонить приглашение было и невежливо, и недипломатично. Не каждого мужика путники позовут. Турка к его радости не было, и за разговорами Марк не заметил, как выпил с солдатом несколько чашек чефиря, закончив перед самым отбоем. Улегшись в свою постель и укрывшись одеялом, он слушал быстрый и гулкий стук своего мотора, будто только что пробежал стометровку, и отчетливо понимал сна ни в одном глазу. Сон испарился вместе с выпитым чефирем. «Ничего», — успокаивал себя. «Полежу, поворочусь и засну». Прошел час, другой, третий. Вокруг все спали. Бессонница стала доставать с раннего утра на работу, а храп спящего на нижней койке Толяна еще больше усиливал раздражение. Обычно Марк проваливался в сон, не успев коснуться головой подушки, а просыпался утром от толчка бригадира. «Подъем, малыш!» поэтому в течение ночи он как бы улетал из барака. Сейчас же он впервые бодрствовал и впервые наслаждался запахами немытых тел, грязной одежды, постоянным скрипом железных сетчатых матрасов, когда кто-то переворачивался во сне и скребущим душу храпом с разных концов комнаты. Мягко льющийся свет полной луны и раскидистая ветка березы, зловеще покачивающая листьями на фоне окна, создавали в комнате впечатление кинозала с картинкой черно-белого кино на экране. Прошел еще час. Чтобы не слышать симфонию храпа, Марк, лежа на правом боку, вынул из-под головы подушку и накрыл ею левое ухо, придерживая подушку рукой. И в это время... Раздался громкий и резкий скрип железной сетки и шлепок об пол босых ног из противоположного угла барака. Кто-то встал. Сквозь полутьму, царившую в комнате, Марк увидел невысокую коренастую темную фигуру, увенчанную круглой, как шар головой. Зек на цыпочках, крадучись, неслышными кошачьими шагами направлялся в его сторону. Ближе и ближе. Вот он вступил в бледную полоску света луны из окна, и в опущенной руке блеснул металл. Этот блеск больно полоснул по сердцу, хоть сам клинок был еще в нескольких метрах от Марка. В мозгу взорвалась сирена, и ярким светом вспыхнула мигалка. «Амурбек, неужели ко мне?» То, что произошло дальше, не контролировалось рассудком. Еще миг и Амурбек, осторожно поставив одну босую ногу на край койки Толяна, а другую на край койки напротив, пружинисто взмыл над Марком и занес руку с ножом, чтобы обрушиться сверху. Но на мгновение раньше, оторвав подушку от уха, Марк двумя руками толкнул ее вперед, погасив удар и отклонив руку бьющего в сторону, а левой ногой, все так же лежа, но подобравшись, изо всех сил пнул вверх в открытую круглую рожу. Клацнули зубы, всхлип, и Киргиз рухнул в проход между койками, не выпуская ножа из рук. При этом он нечаянно вспорол им кисть руки спящего внизу бригадира. Тот, коротко вскрикнув, вскочил с койки одновременно с Амурбеком, поднимающимся с пола. Чувствуя острую боль и видя кровь, хлещущую из разрезанной руки, А прямо перед собой Киргиза с ножом и решив, что тот напал на него, Толян, не раздумывая, впечатал свой лоб в круглое лицо Амурбека, сломав ему нос, из которого фонтаном брызнула кровь. А Марк, соскочив на пол, пнул незадачливого убийцу ногой под ребра так, что тот, пролетев несколько метров и выронив нож, растянулся на полу. «Проснулись все». И вместе с Марком наблюдали, как бригадир и его семья ногами превращают тело Амурбека в кровавое месиво. Никто не вмешивался, ни гвоздь, ни два других семьянина Амурбека. Пришлось вмешаться самому, иначе они забили бы того до смерти. На утро Амурбека увезли в больницу. В шестой отряд он уже не вернулся. А когда вышел из больницы и попал в первый отряд, кабан с лукой, к тому времени в деталях, осведомленные о происшедшем, быстренько нашли предлог и опустили человека, пытавшегося тайком отнять жизнь у их семьянина по тюрьме. А быть петухом, неприкасаемым, реально хуже смерти. Лучше повеситься сразу. Сожаления Марк не испытал, в отличие от стресса. отходил от него еще несколько дней. Свиданка. Заканчивался четвертый месяц в зоне. Пришел апрель, а с ним и долгожданное свидание с женой на трое суток. Все эти месяцы и в тюрьме после суда, и в зоне письма от Леры белыми голубками, как по расписанию, дважды в неделю порхали в руки Марка, согревая теплыми словами любви и нежности. Жена неизменно заканчивала их словами «хочу к тебе», и душа таяла, растворяясь в предвкушении встречи. Правда, в последнее время голубки что-то замедлили свой лед. Эмоций в письмах стало поменьше, а слова «хочу к тебе» растаяли под теплым апрельским солнышком. Марк хоть и обратил внимание, но не зацикливался на этом, потому что Лера сообщила – Она готовится ехать на свидание и уже взяла отгулы на работе в детском саду. И вот Марк, безуспешно пытаясь унять дрожь в предвкушении встречи, проходит контроль перед входом в заветную комнату свиданий. Он представляет себе Леру такой, какой видел ее в тюрьме пять месяцев назад. Невероятно красивой, нежной, переживающей, с ручейками слез, струящихся из бархатно-карих глаз. «О, Боже! Она такая! Она так далека от того, что сейчас увидит! Черные крылья тюремных ворот, грязный каменный забор с колючкой поверху. Услышит хриплый, жуткий лай собак и неотличимая от него команды ментов. И я, стриженный скелет в зековской робе, такой чужой, такой страшный, да она и обнять меня побоится». Рыжая тетрадка с ним, хочется похвастаться перед женой своими успехами в жанре эротической прозы. Контролер, обыскивавший его, улыбается. «Твой роман, мопассан, уже все по три раза перечитали!» и разрешает пронести тетрадь. Марк входит в комнату и сразу попадает в объятие своей, или не своей, Леры. Неизменно красивой, но... Как же он от нее отвык? Другой макияж, другой запах, другой взгляд огромных карих глаз. Непрямой, скользящий. «Слушай, года не прошло, а ты так изменилась. С одной стороны еще красивее стала, хотя куда уже красивей, а с другой я... Не могу понять, ты какая-то другая, незнакомая. Ну вот и классно. Будешь ухаживать за незнакомой девушкой. Вам же мужикам только и подавай, свеженькая». — Давай, кавалер, вперед. Начинай, не тяни время. Или забыл, как это делается? — отшучивалась жена. Но Марку было не до шуток. Что-то воздушное, неуловимо родное исчезло. Куда-то делось. Растворилось в прошедших месяцах разлуки. То, без чего он не мог жить. То, что для него было важнее, чем воздух. И все последующие три дня Марк безуспешно пытался возродить чувство былой близости, что объединяло их в последние годы совместной жизни. Внешне как будто все было, как и прежде. Они говорили, не умолкая, читали его книжку, перебрали всех знакомых и родственников. А внутри, даже лежа на узкой панцирной койке, обнимая и лаская ее, Он чувствовал ее неуловимую отстраненность. Она как будто бы была с ним и в то же время в другом месте. И хоть никаких поводов Лера не давала. Приехала на свидание, писала регулярно, и все ее письма дышали теплом, но уже прощаясь, Марк в последнюю минуту вдруг неожиданно для самого себя брякнул. «Лера, у нас с тобой все в порядке. Я могу сидеть спокойно?» Чуть смешавшись, она отвернулась. Но потом вернула взгляд и ответила. «Все в порядке». Мгновенное замешательство жены. Как будто своим вопросом он задел больную струнку, гири легло на сердце. «Ничего», — успокаивал себя. «По следующему письму я пойму, стоит переживать или нет». Через неделю пришло письмо. Оно показало, переживать не стоит. Марк успокоился... Выбросил плохие мысли из головы и затоптал в землю, пробравшегося было в душу паучка ревности. Затоптал и забыл. Тем более, что вскоре развернулись события гораздо более драматичные, чем можно было себе представить.